354. Сын мой, сегодня день для записи неблагоприятный. Потому скажу, нет ничего более трудного, чем достигнуть и удержаться. Достигали многие, но как мало число те, кто удержался на достигнутой высоте. Самая сущность человека, привыкшая к более низкому слою сознания, влечет его ниже в привычные условия. Даже на земных высотах не могут долго оставаться люди, тем более на вершинах духа. Отсюда столько отступлений от достигнутого. Поэтому главная забота не только о том, чтобы достигнуть, но и о том, чтобы удержаться. Много земных побед оказалось бесплодными, ибо не хватило сил отстоять завоёванное. А сил нужны тройные: первое достигнуть, второе удержать, третье двинуться дальше. Силы надо рассчитать так, чтобы хватило на всё. Лучше идти медленнее, соблюдая все три этапа продвижения, нежели споткнуться на втором. В сознании намечается и удерживается правильный путь продвижения и план осуществления волю. Трудность в том, что огни не всегда горят. Тогда указываю Незримого водителя призовите, дабы дух поддержал. Помните, что вы не одни, и там, где сил своих не хватает, силы от учителя можно занять. Устоять надо. И не только устоять, но и продвигаться, застой не допусти. Неподвижности быть не может, движение либо вперёд, либо назад. Опасны задержки. Для наших путь лишь вперёд. Этот путь и будет путём победным.